Глава третья. Совершеннолетие. Спустя год после рождения Иоанн Васильевич объявил себя семнадцатилетним. «Теперь начнут царствовать», — заявил он. «Кто еще не казнен?» Неказненные бояре стали подходить к Иоанну. «Не толпитесь!» — закричал на них Иоанн. «Тут вам не театральная касса. Станьте в очередь!» Сколько вас развелось? — с досадой сказал грозный. Бояре виновато опустили глаза. К вечеру все было кончено. Оставшиеся после казненных боярские шапки грозный раздал своим новым приближенным, так как приближенных оказалось меньше, чем боярских шапок, то любимцы получили по две шапки. Отсюда пошли двойные боярские фамилии Галинищев Кутузов, Сумароков Элстон, Витте Витте, Кафталь Гандельман, Булацель Булацель, Гинзбург Гинзбург и другие.